было одно только коварство, ложь и ненависть под личиной дружбы и жажда мести под притворным добродушием. Но в одном лишь чувстве все были искренни и согласны, в жалкой, подлой боязни смерти. Человечество возбудило во мне глубокое отвращение, и я закрыл глаза, чтобы не видеть людей. «Ты боишься, гун?» — спросил меня Бог. — Мне тошно, — отвечал я, — как от запаха гнилого мяса. Лучше бы их вовсе не было, если они не могут быть иными. — Ты говоришь истину, и тебе предназначено быть исполнителем божественного провидения, — сказал Бог. — Атила, сын Мунчука... Твои гунны слабее всех этих народов, но они многочисленны, как степной песок, и покорны, как псы охотнику. Тебе же они будут повиноваться с быстротой и точностью спущенной стетивой стрелы. Жатва созрела. Хочешь ты быть моим жнецом? Восстань, Атила. Тысячелетние святотатства римлян взывают ко мне о мести. «Я — Бог мщения, хочешь ли ты быть моим мечом? Так сбрось себя теперь же все, что есть в тебе человеческого, то есть слабого, и сделайся непреклонен, как мой меч, служи только моей воле и безжалостно уничтожай тысячи тысяч детей». Женщин и стариков. Я же сделаю имя твое великим перед королями И повергну под ноги твои все страны мира. Тебя же, люди, прозовут бичом, богом щения, И ты будешь для них славой и позором, проклятием и гордостью. Можешь ли ты слепо исполнить все, что я повелю тебе? Я молчал в смущении и ужасе. Сердце мое замерло. Неужели мне придется убивать невинных? Бог проник в мои колебания, и голос его страшным громом раскатился между утесами. Ты колеблешься. Ты не хочешь? Хорошо же. В Дунайском лесу Около палатки бледы в земле зарыт мой старый победный меч. Тот, кто найдет его, волей-неволей сделается моим непобедимым мечом. Пусть же бледа будет властелином мира. И бог исчез среди грома и молний, Кругом снова настала ночь. Гора, на которой я стоял, разверзлась под моими ногами, и я, подобно камню, быстро полетел вниз. Кровь хлынула у меня изо рта и ноздрей. Наконец я ощутил под собою землю и очнулся. Во рту у меня действительно была кровь, обильно лившаяся из горла и из носа. Я лежал на земле перед палаткой. Припадок горячки привел меня сюда. Я чувствовал себя умирающим. Вдруг в темноте надо мною склонился человек, то был посланный бледы. — Твой старший брат, — сказал он. Повелевает тебе предстать перед ним завтра до захода солнца. Если ты не явишься и не откажешься от предложенного ему тобою похода, то он отнимет у тебя твое царство так же, как он дал тебе его, и посланный исчез. Глава девятая На другой день я поехал через Дунайский лес, брату. Солнечные лучи уже косвенно пронизывали ветви сосен, на всем лежал кровавый оттенок, точно такой, как в моем видении. Я ехал один, далеко опередив моих спутников. Вдруг справа, в глубине леса, послышалось смычание скота. И счащий вышел пастух. Я знал этого пастуха, бывшего одним из многочисленных надсмотрщиков за стадами бледы. «Почему ты покинул стада, Руал?» — спросил я его. «И что у тебя под плащом?»